Глава 23. третья «Ох!» — простонал Лёха, свешиваясь с кровати. «Старшой, как ты вообще на ногах стоишь? Я после вчерашнего подвига ни рук, ни ног не чувствую». «Для этого и нужна разминка», — сказал я, легко приседая. «Ну да, это я вчера полвечера занимался тем, что растирал мышцы, а после лежал в медитации. Остальные просто повалились спать, и я их в этом винить не мог». — Начинается новый день. Если солнцу вставать не лень, то и нам это ерунда. — Старшой, но мы же только вчера зачеты получили. Дай поспать, — взмолился с верхней полки Жеглов. — Ха! Да кто ж вас за собой тянет? Лежите, сидите, отставайте. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих, — проговорил я, переодевшись в спортивный костюм и направившись в ванну. Сегодня никто у нас под дверью не стоял. Но даже в такую рань я встретил несколько второкурсников и первачей, собиравшихся на зарядку. А когда возвращался, уже вся группа, матерясь и охая, выбиралась на построение. Сегодня я решил провести разминку по легкому, щадящему варианту. Не то, что мне было сильно жаль стонущих сокурсников, но гнобить их только для того, чтобы доказать себе и окружающим полное превосходство — плохая идея. На меня и так смотрели с большим подозрением все, начиная с Лехи и заканчивая тараном. Старший третьего курса решил лично присутствовать на тренировке и даже включился в разминку. Не весь комплекс, но он выполнил, срезавшись на растяжке и упражнениях для суставов. Это те вещи, которыми надо заниматься регулярно, и в 20 лет с нуля это требует больших усилий. Из серии возможно, но мало реально. Под конец разминки почти весь курс вернулся в норму. Стоны, конечно, никуда не делись, но ребята начали двигаться куда живее, и в конце концов, пробежка прошла в том же режиме, что и всегда. А к семи, На стадион под дождем совершенно неожиданно потянулись студенты других групп. «Разбиться на пары! Отработка рукопашного боя!» — громко приказал Коротков, проводивший зарядку для остальных первокурсников. «Иванов! Да чтоб тебя! Александр Борисович!» «Брониславович!» — поправил я тренера, решив, что обращаются ко мне. «Можно просто суровый». «Ну да, лучше, чем по фамилии», — согласился Коротков, подозвав одного из студентов, и когда я увидел под капюшоном дождевика лицо, скрежета сжал зубы. «Вы же знакомы, верно?» «Бобров, начинай со второй стойки». «Куда ты опять лезешь?» — проговорил один из первых в училище моих противников. «Казалось бы...» Я его побил еще на вступительном экзамене, но за прошедшие два месяца парень вошел в форму, подкачался и даже немного вытянулся. Вот только и я уже не был тем хлюпиком, что впервые вышел в круг. А еще дождь был мне привычен. Шаг вперед, обманный маневр, показать замах левой, а самому сделать подсечку — Бобров среагировал вовремя, отшатнулся и, тут же, поскользнувшись на подмерзшей ночью лужи, грохнулся во весь рост. Его мат потонул в ругани других студентов, я же лишь усмехнулся и протянул упавшему руку. «Сам встану!» — отбил мою ладонь Бобров. «Ну и зря. Стоило ему подняться, я вновь ударил по ногам, но на сей раз он среагировать не успел». «Суровый!» окрикнул меня Коротков и покачал головой. «Вы не на поле боя, где лежачего надо запинывать ногами». «Ну так я его не запинываю», — улыбаясь, ответил я. «Вот даже руку подаю. Он просто неустойчивый». «Ну-ну, Бобров, ноги согни, держись пружинисто, двигайся так, будто скользишь», — прокомментировал тренер. «Александр, ты дерешься в полную силу?» «Нет, конечно, зачем? У нас же тренировка!» Ответил я и с удовольствием отметил, как помрачнел Бобров. «Хорошо, это очень хорошо», — проговорил тренер. «Меняемся парами». Меня еще раз пробовали бить, и парни были довольно умелые, но то ли с утра не разогрелись еще, то ли морось мешала им видеть, а холод сковывал движение. В любом случае, на завтрак я отправился непобежденным и даже не сильно уставшим. А вот настроение одногруппников существенно поднялось. Они взяли по два поединка из трех, некоторых из групп А, Б и Г уделывались сухим счетом. «Ммм, вкуснота какая!» — проговорил Шебутнов, закатывая глаза от удовольствия. «Просто божественно!» «Да вроде тот же гуляш, что и вчера!» Удивленно посмотрев на Леху, произнесла повариха Варвара и попробовала сама. Правило есть вместе с нашим курсом плотно вошло в привычку женщин, а мы им в этом помогали как могли, убирая за собой посуду и не привередничая. Обстановка не просто нормализовалась. За прошедшие полтора месяца мы сумели наладить нечто напоминающее дружеские отношения. Кажется, самая молоденькая даже закрутила шашни с и усиленно подкармливало его, стараясь не попадаться на виду. Разве что на меня женщины смотрели с плохо скрываемым испугом, а я старался поддерживать репутацию. «Суровый. Разговор есть?» — остановился возле нашего стола Хорь. «Наедине? Тогда подожди пять минут. Тебе, к слову, стоит обратить внимание на зелень», — сказал я, взглянув на старшекурсника. «А то что-то ты бледный». «Обойдусь», — мрачно проговорил Хорек, отходя в сторону. Хмыкнув, я спокойно, но не задерживаясь специально, доел свою утреннюю норму и, поблагодарив поварих, вместе с старостой второго курса вышел под дождь. Но потребовал я, когда хорь внимательно огляделся по сторонам. «Чего хотел? Или просто освежиться позвал?» «Что у тебя на куратора есть?» — спросил хорек, убедившись, что рядом никого. «На Ульянова? Пока пусто». «Есть на безопасника, князя и еще нескольких», — ответил я, внимательно отслеживая реакцию товарища. Судя по тому, как у него дернулась щека, не зря. «Есть что предложить?» «Хм, что?» «Нет», — помотал головой хорь. «Поделишься?» «Запросто, но вначале ты. Не с пустыми же руками ты пришел», — улыбнувшись, сказал я. «Сам знаешь». «Информация может много стоить». «Это тебе принципиально перевестись из нашего болота в нормальные группы. Меня все устраивает», — хитро улыбнулся Хорь. «Так уж и все. Если бы устраивало, ты бы не ходил с нами на тренировки? Думаешь, есть шанс получить кристалл лучше, чем обычно выдают туф?» — спросил я, прикинув, чего может хотеть старшекурсник. «Нет» поморщившись, ответил хорь. «Не для наших. Даже если ты все на отлично сдашь и умудришься ни одну сессию не завалить, кристаллы распределяют по группам. Лучшее, что нам достанется, худшее из того, что не взяли себе алфавитовцы. Но даже тут варианты не сильно большие». «И на кой черт им так делать?» — спросил я, ни к кому конкретно не обращаясь. «Сиятельная императорская комиссия выделяет средства в полном соответствии с успеваемостью и талантами», ответила Мария. «Нет никакого смысла тратить дорогой и редкий ресурс на бездарей, когда можно раскрыть потенциал талантов. Тем более, что единственный в стране завод, выпускающий резонаторы, курирует личная имперская безопасность и принадлежит он правящему роду. Не так много кристаллов ежегодно мы получаем». «Так что у тебя есть?» Снова спросил Хорь, заставляя меня всерьез задуматься. Что-то поменялось в его поведении. Всегда уверенный в себе парень стал дерганным и нервным на пустом месте. И сфера интересов для него не характерная. Скорее всего, он уже знает о нашем вчерашнем открытии, что архивные документы могут быть в учебной части, а значит, может эту информацию слить раньше срока. «Ты слышал про убийство студентов?» Прямо спросил я, и хорь, вздрогнув, кивнул. «В первый день пропали кристаллы из медчасти и главного спортзала», — проговорил я, по очереди разогнув указательный и средний палец. «Два, да? Так вот, их четыре минимум». «Шутишь?» — удивленно проговорил хорь. «Погоди, ты сейчас серьезно? И что? Кто там?» «Черт его знает. Знаю, что это они. Знаю, где они лежат». Но самого Ульянова мне никак не подвинуть. Слышал, что он так себе страховку от князя обеспечил, — сказал я, пожав плечами. Ну и не только от него. Теперь твоя очередь. Что у тебя есть на куратора? Компромат, информация? — По сравнению с твоей мелочь, — усмехнулся старшекурсник. — Думаешь, на этих кристаллах процесс убийства? — Но нет, теперь твоя очередь. «Что у тебя на куратора есть?» — возразил я. «Да так, мелочь. Он как куратор отвечает за закупки дополнительного инвентаря для первого курса», — быстро проговорил Хорь. «Ручки, тетради, все то, что меньше оптовых партий и нужно индивидуально на нужды студентов. Типа обуви нестандартного размера, но он все эти деньги, естественно, кладет себе в карман». «Да, по сравнению с остальными он просто святой». — хмыкнул я, покачав головой. — Это тебе не воровство с зданиями. Что еще? Может, он девочек до шестнадцати любит? Сам понимаешь, кристаллы сами себя не достанут. — А ты прямо уверен, что они у него? — прищурившись, спросил Хорь. — Вдруг это просто слух или подстава? — Не. Он с какой-то женщиной говорил, когда они были очень близко друг к другу, — отмахнулся я. Было темно, так что я не разобрал, кто она. «У него, кажется, интрижка с бывшей курсанткой, которая сейчас на полставки работает», — не слишком уверенно проговорил Харёк. «Может, она?» «Понятия не имею, честно», — ответил я, пожав плечами и сделав себе зарубку в памяти. «Аспирантку надо найти. Может, она и в самом деле приведет меня к Ульянову?» «Ладно, мне сказать пока больше нечего. Давай, удачи». «Ага, и тебе», — ответил в задумчивости хорь, помахав ладонью. «Но мы же не фиксировали никакой встречи. Чуть потеряно проговорила Мария, вероятно, просматривая материалы. По крайней мере, я слышал шуршание бумаги в наушнике». «Может, кто-то говорил, когда ты снимал гарнитуру? Надо для протокола обязательно повторить. А если у нас будут кристаллы, это же сразу закроет дело». «Нет никаких кристаллов. Скорее всего, их давно уничтожили», — тихо проговорил я. Как и не было никакого разговора между Ульяновым и женщиной, я их выдумал, пытаясь выудить информацию из Хоря. Уж слишком он себя подозрительно вел и вопросы задавал не те, что его обычно интересуют. «Думаешь, он стал работать на Князе или Берегова? удивленно спросила Мария. «Если так...» то он легко доложит обо всех твоих правонарушениях. «Разве вы меня не восстановите, если его показания окажутся ложными или бездоказательными?» Удивленно спросил я, до этого момента пребывавший в абсолютной уверенности, что в случае административного беспредела меня прикроют. «Мы, естественно, сделаем все возможное, а протестуем это решение, если нужно даже в суде», проговорила Мария, и я услышал в ее голосе нотки неуверенности. Но лучше до такого все-таки не доводить. Нарушение закона никого не красят. К тому же это может бросить тень на репутацию его светлости князя Мирослава. Ох, как мы заговорили, тень князя. Ну да, одно дело что-то пообещать непонятному пареньку, тощему и никому особо ненужному. Совсем другое — выполнять эти обещания, особенно учитывая, что обстоятельства могут повернуться не в его сторону. Или она не в курсе моих договоренностей с Мирославом, или она в курсе того, что уже не знаю я. Только как убедиться, что меня не кинут? Самый простой способ получить то, чего у них нет и быть не может: те же кристаллы с записями камер и потом хранить их до выполнения обязательств со стороны Суворовых. Другой? Использовать их поддержку по максимуму только для того, чтобы самому добиться поставленных целей. И, вернувшись к одногруппникам, я отправился на обязательные пары Гаубицева. После его реанимации, когда мы отнесли преподавателя в лазарет, он чуть ожил, но продолжал поправляться в обычном для себя режиме, почти не отлипая от бутылки. И несмотря на то, что лекцию я слушал внимательно и конспект вел, Из головы никак не уходила одна простая мысль «Что я могу сделать сам, чтобы обеспечить себе место в высшем обществе? Зачем мне оно вообще нужно?» Ответ был очень простой, хоть и совершенно неприятный. В процессе изучения истории и права этого мира я несколько раз натыкался на прецеденты и правила, установленные в империи по поводу сословий, и самое простое — Нерожденный боярином не мог им стать. Вернее, мог, но только в трех случаях. Первый — получить титул из рук императора, принеся вассальную клятву. Не мой вариант, учитывая, кем является занятое мной тело. Может, конечно, император сына сестры и не узнает, но так рисковать просто неразумно. Вот лет через несколько, когда я стану мужчиной, полностью лишившись детских и юношеских черт, Еще может быть, но без дворянства мне такого не сделать. Второй, после женитьбы. Даже неравный брак Мезальянс может принести младшему в нем неплохие дивиденды. Например, некоторые правила позволяют уравнивать мужа и жену, делая их равноправными, или даже поднимать мужа до статуса консорта при жене. Но опять не мой вариант. И тут не вопрос в моем самомнении. Такой брак по умолчанию ущербен, а мужчина в нем всегда в проигрыше. Третий и последний, если человек признан законным наследником аристократа. И тут тоже не все так просто. Мало сказать «это мой сын» и ударить кулаком по столу. И снова, во-первых, есть очередь наследия, она же место, и все в роду должны признать, что это место законно. Если это не простой дворянский род, а род боярский, то есть от баронов и выше, такой факт должен признать еще и боярский совет. Просто потому, что все старые семьи за сотни лет так переплелись браками, что вместо какого-то приемыша ближайшим наследником может оказаться законно рожденный второй сын в другом роду. Ладно в дружественном, а если во враждебном, между которыми пробежала тень обиды или кровной вражды. Открытая война между могущественными родами никому в империи не нужна. В общем, третий вариант с наследием — мой. И тут есть вполне законные основания с формальными признаками. Закончить училище, получить официальное признание у Мирослава и Романа, разрешение в дворянском собрании и только после этого официально стать наследником. Тогда... Ни у кого не может быть претензий, тем более, что я буду далеко не первый в очереди. «Старшой, о чем задумался?» — толкнул меня локтем Леха, когда лекция уже подошла к концу. «О значении врачебной клятвы не навреди», — проговорил я, глядя на ухрюкавшегося Гаубицева. «Тот же все зависит от мнения человека. Вот, например, гангрена, нужна ампутация». Но есть призрачный шанс, что конечность заживет сама. И вполне не иллюзорный, что если не отрезать, пациент умрет. Любое решение вред. Да ты философ, весело хохотнул Леха. Тут, конечно, резать надо. И ты навсегда сделаешь человека инвалидом, ответил я, покачав головой. Насколько я понял, резонанс хоть и ограниченно облегчает выздоровление. Ноги-руки обратно выращивать не позволяет. А значит, ты сделаешь его калекой. Не лучше ли ему просто умереть?» «Не знаю», — нахмурился товарищ. «Сложный вопрос». «А мне кажется, нет тут ничего сложного», — сказал Жеглов. «Как человек хочет, так оно и должно быть». «И в результате виноват окажется врач. У него на руках пациент умер», — усмехнувшись, ответил я. Не забывайте, что не навреди в первую очередь к самому доктору относится. Себе вредить тоже нельзя. Но мысль про свободу воли интересная. Я ее подумаю на досуге. Леха, все готово. По высшему разряду. Довольно улыбнулся Шебутнов. Мы скинулись всем курсом, расспросили Ангелину и нескольких лояльных девушек и вроде как. Подготовили все оружие, необходимое для следующего этапа сдачи зачетов. Через 15 минут мы всей дружной толпой в 75 человек стояли у кабинета. Дверь чуть скрипнула, и из нее, пятясь, вышла женщина лет 60. Ой! вскрикнула она, наконец, повернувшись и схватившись за сердце. Вы кто? Что вы здесь делаете? Уважаемая Галина Ивановна. — Мы ваши студенты, первокурсники. Простите нас, непутевых, — сказал Шебутнов, умеющий делать такой жалостливый вид, что расплачется даже камень. — Примите нас, сиротинок, под ваше крыло. — Я что, квочка какая? — нахмурилась преподавательница русского и литературы, но вскоре сдалась под нашими грустными взглядами и со вздохом отперла дверь в класс. — Ну что ж с вами делать? Ладно, заходите. — Спасибо огромное, Галина Ивановна! — хором ответили мы, заставляя букетами и горшками с рассадой весь учительский стол. Женщина что-то довольно понюхала, а затем повернулась к нам, осмотрев полностью забитый класс. — Зачет нужен. Значит, отработаете, и никому никаких поблажек не будет. Рассаживаемся, пишем сочинение, — строго проговорила женщина, беря в руки указку. Первый вариант – роль декабристов в формировании нового боярского собрания. Второй вариант – сожжение Москвы, роль в истории государства российского. Третий вариант – у меня, как всегда, сидящего по центру на первой партии, выпал четвертый вариант – роль императора Николая в перестроении общества на стыке эпох. Не самый лучший, потому как, что в моем мире, что в этом, Николай был откровенно слабым правителем, долгое время не решавшимся на столь необходимые реформы. Только здесь произошло открытие эффекта резонанса, возвышение старой аристократии и крупной буржуазии, силовое подавление всех попыток коммунистического восстания и только потом преобразование. Но не мог же я написать, что царь-батюшка идиот. Вернее, конечно, мог, но сомневаюсь, что тогда сумел бы получить зачет. Крепостное право отменил, землю выделил, уже молодец. Изменил, дополнил и снова ввел табель о рангах. Дважды молодец. Открыл доступ к резонансу для особенно талантливых крестьян, беря их в армию. Хотя, конечно, это не он лично. Советники и помощники из числа часто безымянных управленцев на местах. Но, несмотря на совершенно иной путь развития, современное аристократическое общество мало отличалось от того, что я помнил в моем мире. Разве что олигарх использовал для устрашения не армию карателей и коллекторов, а свою личную силу и резонанс. «Подписываем листочки в левом верхнем углу. Разборчиво. Издаем работы», — приказала Галина Ивановна. «Если будет меньше трех ошибок на полтора листа, это зачет. Нет, значит, нет. Перездача в следующей четверти. И больше, чтобы вы мне таких сюрпризов не устраивали, а то аж сердце заболело». «А может, геоцинты? – спросил я, кладя перед ней почти полностью исписанный двойной листок. «Может, но на ваши оценки это никак не повлияет», — строго сказала женщина, поправив кудри. «И как такой божий одуванчик оказался в этом училище?» — задумчиво проговорил Леха, когда мы группой уже вышли из здания. «Ясно как. Хотела помогать детям, осталась на учебных, а не руководящих должностях», — пожал я плечами. «Так вы идите, на ужине встретимся, а мне еще надо в одно место заглянуть». С этими словами я отделился от толпы и направился прямо к административному корпусу. Перед тем, как войти, снял и спрятал наушник и око, освободившись от наблюдения. И только потом прошел по короткому коридору в сторону учительских общежитий. Сейчас наблюдатели мне были совершенно ни к чему. «Иванов, какого черта ты здесь делаешь?» Пьяно проговорил учитель, когда я ввалился в его комнату-квартиру. Почти такая же по размеру, как в женском общежитии, метров 20-30. Из-за хлама и горы бутылок, стоящих буквально повсюду, не разобрать. При этом видно, что либо сам Гаубицев, либо кто-то другой регулярно делал попытки прибраться и выносил мусор. «Вы бы отдали руку за то, чтобы унять боль?» — спросил я, глядя в мутные глаза преподавателя. «Пошел вон отсюда, щенок!» — зарычал Гаубицев, собираясь кинуть в меня бутылкой, но я даже не пошатнулся. Злобно выругавшись, Михаил рухнул на незаправленную кровать. «Прочь!» «Что лучше потерять, руку или разум?» — снова спросил я, и Гаубицев грустно посмотрел в мутное окно, за которым было серое питерское небо над черно-серым лесом, давно лишившимся всей листвы, и дождь, смывающий границы между первым и вторым. «Руку», — тихо проговорил преподаватель. «Если бы можно было выбирать, я бы отказался от руки. Но это ничего не изменит. Ничего. Только если в это верить», — усмехнулся я и, подойдя ближе, надавил на несколько точек у сустава, на плече и у основания шеи. «Но есть и другой вариант. Может, вернув разум, вы сможете вернуть и руку». «Что? Что ты сделал?» — ошарашенно проговорил Гаубицев, ощупывая собственную обезображенную конечность. «Я ее не чувствую. Эй, а ну стой! Что ты сделал?» «То, что придется повторить завтра». Если вы будете готовы об этом попросить, — сказал я, на мгновение замерев в дверях. Но вначале проспитесь. Служебно-хозяйственный корпус. Кабинет директора личной безопасности. У Сергея всегда был отличный нюх на неприятности. Как на свои, так и на чужие. Это не раз спасало его на фронте, а затем в бурлящей светской жизни. Нельзя сказать, чтобы из всех передряк он вышел с плюсом, но то, что творилось сейчас, с каждым днем все больше веяло даже не опасностью, а откровенным пиздецом. Рот Меньшиковых оказался близок к Капале, и он, как безопасник Константина, среднего из сыновей министра просвещения, чувствовал это особенно остро. И дело тут даже не в Суворовском, хотя под него жандармерия и военная полиция одноименного рода начала копать с каким-то остервенелым упорством. Дело во всех делах рода. Но главное здесь было то, что Сергей узнал такие вещи, за которые его без сомнения убьют все. И условные враги, и вчерашние друзья. А значит, нужно принимать решение, и получать соответствующую награду. Личное дворянство уже мало для такого риска. Собственный род и вассалитет у Меньшиковых возможно вполне.